Глава седьмая Доктор Принц не выглядел озабоченным или мрачным, когда, сняв кардиограмму, Измерив кровяное давление и получив результаты рентгена и анализов, разложил все эти бумажки и уселся за письменный стол. Стрэнд воспринял это как добрый знак. «Ну что, док?» — спросил он. «Все вроде бы в норме, все прекрасно, насколько можно судить», — ответил принц. «Правда, кровяное давление немного повышенное. Это не смертельно. Однако...» Он сделал паузу. «Однако что? Мне не нравится, как ты выглядишь. Не нравится цвет лица, глаза какие-то больные. Если б я не видел тебя, если б являлся одним из тех великих специалистов, которые, даже не взглянув на пациента, делают выводы, опираясь исключительно на результаты анализов, то сказал бы, что ты просто в отличной форме, особенно с учетом перенесенного тобой «Тяжелого сердечного приступа!» «Но я не являюсь великим специалистом. Я всего лишь бедный и старый домашний доктор, а ты — мой друг, и я знавал тебя в лучшие дни!» Стрэнт усмехнулся. «Да и я знавал тебя в лучшие дни. Еще бы! Но у тебя своя работа, у меня своя. На результатах анализов это не отражается, но, догадываюсь, спишь ты плохо. — Догадка верна, — кивнул Стрэнд. — И еще ты почти все время пребываешь в подавленном состоянии, в стрессе. Доктор Принц, и с п ы т у ю щ е взглянул на него, точно ожидал, что за этим последует откровение. — Есть немного, — сознался Стрэнд. — Я вовсе не принадлежу к числу тех врачишек-шарлатанов, к о т о р ы й всякий раз выписывают успокаивающие, стоя только какой-нибудь светской дамочке впасть в истерику от того, что ее не пригласили на очередную вечеринку, — сказал принц. Но считаю, что умеренные дозы либриума два-три раза в день пойдут тебе на пользу. Еще более полезным может быть год, проведенный где-нибудь на берегу моря, но, полагаю, такое счастье тебе не светит. Да, маловероятно. — заметил Стрэнд. Принц выписал ему рецепт на специальном бланке и протянул через стол. — Купи, начни принимать, а там видно будет, поможет или нет. Вообще, мне кажется, это переутомление. Возможно, чисто нервное, возможно, другого рода. Думаю, когда ты приедешь в следующий раз, придется проверить щитовидку, поскольку между щитовидной железой и мржечком существует некая таинственная связь. — Что ж, — вздохнул он, — никаких чудес, похоже, в эту субботу не предвидится. И еще одно смущенно начал Стрэнд. — Может, все дело в сексе? Доктор Принц взглянул на него из-под очков. В его взгляде Стрэнд уловил сочувствие и одновременно добродушную насмешку. — А вот тут никаких рецептов, — ответил он. — Может случиться так, что это убьет тебя, а может совсем напротив. Будешь чувствовать себя словно двадцатилетний футболист-защитник. Передай Лесли, мне очень не хватает игры на пианино в четыре руки. Спасибо тебе за все, сказал Стрэнд и поднялся. Доктор Принц тоже встал из-за стола и проводил его до двери. Кстати, сказал вдруг он, как поживает твой друг Хайзен? Продолжаем дружить. Очевидно, доктор Принц был слишком занят, чтобы читать Нью-Йорк Таймс. «Носятся по стране, как обычно», — Принц кивнул. «Мне бы не хотелось иметь его в числе своих постоянных пациентов. Он принадлежит к тому типу людей, которые, стоит ему знать о болезни, умудряются проштудировать всю литературу по этому вопросу к следующему визиту врача. И начинают читать бедняги, целые лекции, и спрашивать, почему них о т с у т с т в у е т те или иные симптомы, и почему он назначил ему устаревшие лекарства, которым перестали пользоваться уже лет как пятьдесят. Да еще, пожалуй, пригласить для консультации с з д ю ж и н у специалистов из Калифорнии, Техаса, а также больницы Джона Хопкинса. И тем не менее, усмехнулся он, богачи все же умудряются прожить дольше нас, простых смертных. «Береги себя, Аллен!» Он распахнул перед Стрэндом дверь. «Умеренность во всем — вот в чем состоит главный рецепт принза для долгой и относительно счастливой жизни!» Стрэнд пошел по направлению к деловой части города, мимо центрального парка. В руках у него была небольшая сумка, ведь с утра он выписался из гостиницы. День выдался, тихий и довольно теплый, Бледное солнце просвечивало сквозь голые стволы деревьев, и они отбрасывали причудливые тени на побитую ранними морозами коричневую траву. И тут он вдруг испытал непривычное чувство свободы. У него нет никаких других забот, кроме как дожить до понедельника, до первых занятий, а сейчас он волен сколько угодно бродить по своему родному и любимому городу. Погода хорошая, вокруг шумом носятся детишки, едут в парк пожилые велосипедисты в ярких костюмах, неспешно прогуливаются п а р ы выражение лиц самое умиротворенное в предвкушении выходных и ланча. Ему только что сообщили, со здоровьем у него все в порядке или почти в порядке. Так что можно считать столь уж вожделенной приманкой для смерти он в настоящее время не является. Нет, позднее она, конечно, может взять реванш, но пока, в этот солнечный светлый полдень в Нью-Йорке, особенно здесь, рядом с огромным и красивым парком, как-то не хотелось задумываться о грустном. Ему пришлось остановиться, чтобы пропустить целую армию детишек на лошадях, Они восседали в седлах с такими уморительно важными и торжественными лицами и свернули с центральной аллеи на боковую дорожку. Это зрелище лишь добавило хорошего настроения. Стрэнд прошел по улице, где жила Джудит Квинлин, и подумал, интересно, дома ли она, и если да, то чем сейчас занимается? Моет голову, слушает музыку. собирается пойти на концерт или дневной спектакль. Он все-таки прочитал письмо, которое она прислала ему, когда он выписался из больницы. «Пожалуйста, поправляйтесь», — писала Джудит. «И если вдруг что-то понадобится, какие-нибудь книги, человек, который может почитать их вам, или вы вдруг захотите узнать школьные сплетни, пожалуйста, тут же дайте знать». Он так и не ответил на ее письмо и теперь испытывал нечто похожее на угрызение совести. Он уже почти остановился, готовый свернуть на ее улицу, нажать на кнопку звонка, но потом подумал, что если собирается дойти до Сарди пешком, где его в час дня ждет встреча с Соломоном, времени на Джудит Квинлин просто нет. Стрэнд продолжал думать о ней и вдруг понял, что ему не хватает ее торопливых семенящих шажков рядом, как тогда, когда они возвращались вместе из школы и потом пили кофе в маленьких кофейнях и магазинчиках. Вспомнил, как однажды он заглянул к ней домой, она подала ему выпивку. «Да, они тогда далеко зашли». Он даже покраснел при воспоминании о том, как она р а с с т е г н у л а ему рубашку и положила руку на грудь. Это будоражащее воспоминание заставило его улыбнуться, и молодая женщина, идущая навстречу, ответила веселой, приветливой улыбкой. Он галантно приподнял шляпу. Увидев это, она улыбнулась уже во весь рот, а Стрэнд продолжил свой путь, и в походке его... Появились живость и даже какая-то игривость. Дойдя до ресторана, где они должны были встретиться с Соломоном, он даже почувствовал нечто вроде сожаления, что назначил это свидание. В такой замечательный день, как сегодня, в т р е н д у не хотелось обсуждать дела и поступки сына. За ланчем Соломон не упомянул о д ж и м м и ни словом. расспрашивал о Лесли, Кэролайн, Элеонор и ее муже, участливо осведомился о здоровье Стрэнда, рассказал о каком-то своем друге, которому уже исполнилось шестьдесят и который перенес еще более тяжелый приступ, чем Стрэнд, а теперь играет ежедневно по три сета в теннис. В ответ на вопрос Стрэнда о загаре, Соломон объяснил, что совсем недавно вернулся из Калифорнии где провел целую неделю лежа на солнышке у бассейна в отеле бверли хилс где поселился в ожидании когда некая р о к звезда примет окончательное решение насчет сотрудничества с его фирмой сделка в конечном счете не состоялась зато остался загар что хоть от ч а с т и компенсировало затраченное время и деньги затем он вдруг стал серьезен и заговорил о Хейзене. Соломон, несомненно, был занят не меньше, чем доктор Принц, однако находил время прочесть газеты. Выяснилось, что он даже звонил Хейзену и спрашивал, может ли чем помочь, ведь у него тоже много влиятельных знакомых в Вашингтоне. Но Хейзен уверял, что этой истории не стоит и выеденного яйца, и что беспокоиться совершенно не о чем. «А вот лично я вовсе в этом не уверен», — сказал Соломон Стрэнду. «Один мой друг работает в Вашингтонском отделении ЮПИ, United Press International, частное информационное агентство, второе по величине в Соединенных Штатах Америки, основано в 1958 году». «Так вот он сказал, что какая-то каша там наверху все же заварилась, но подробностей он не знает». Знаете, меня не на шутку беспокоит Рассел. Ему нанесли удар в самое чувствительное место, затронули то, что составляет главный предмет его гордости — безупречную репутацию. До сих пор с ним не случалось ничего подобного, ему не приходилось отстаивать свою честь, а потому, боюсь, он может наделать ошибок и угодить в ловушку. Я пытался предложить ему обратиться к одному адвокату, Он выручал меня и кое-каких моих друзей в самых щекотливых ситуациях, ну, в делах, связанных с обвинением в плагиате, нарушении контракта, клевете и дискредитации, незаконном увольнении с работы, несоответствии доходов уплаченным налогом, в двойной бухгалтерии, шантаже, подкупе государственных чиновников. Короче, во всех делах, связанных с изнаночной стороной закона, который, увы, подчас трактуется очень вольно, что и заставляет вертеться колесики и винтики бизнеса. Но стоило мне упомянуть имя этого человека, как он презрительно фыркнул и сказал, что не желает пачкать руки, общаясь с этим стряпчем потемным д делишком. Соломон удрученно покачал головой. В одно прекрасное утро Хейзен может проснуться и узнать, что разорен, что он человек конченый н и что, даже если дело не дойдет до суда, газеты выльют такие у ш а т ы грязи, что ему уже никогда не отмыться. Пусть он и не сделал почти ничего противозаконного. — Так вы все же считаете, он нарушил закон? — спросил Стрэнд. Соломон улыбнулся. и взглянул на него, как на наивного ребенка. «Ах, Аллен!» — пробормотал он. «Вы же учитель истории. А история, как наша, так и мировая, просто не знает случаев, когда человек добился власти, богатства и могущества, не нарушив хотя бы немного тот или иной закон». И делал он это из гордости, чувства собственной правоты, исходя из религиозных убеждений, и желание самоутвердиться, противясь жесткой бюрократической системе. Господи! Да помасься разных других причин. Скажите, разве это не так? Жена в шутку называет мой бизнес копиями царя Соломона. Думаете, я хоть чего-то добился бы в нем, если бы ставил каждую точку над «и»? Так вы хотите сказать ь Министерство юстиции имеет в полное право предъявить к нему претензии, да? — Я просто предполагаю, что такое возможно, — мрачно ответил Соломон. — Если бы вы могли уговорить р а с с о л а прислушаться к моему совету, встретиться с тем адвокатом, о котором я говорил, вы бы сослужили ему добрую службу. Но он воспринимает меня как рассеянного профессора, книжного червя. не видящего дальше своего носа, разве он меня послушает?» Соломон рассмеялся. «Нет, конечно». Им подали кофе, и с т р э н заметил, что настроение Соломона внезапно изменилось и что он поглядывает на него теперь задумчиво и оценивающе, точно решая что-то. «Честно говоря, Аллен, — заговорил он наконец, — Я пригласил вас на ланч вовсе не затем, чтобы обсуждать дела Расла Хайзена. Вы говорили с Джимми. Ну вот, началось, подумал Стрэнд и весь напрягся. Да, ответил он. Вчера вечером он сказал, что уходит от меня. Да? Объяснил почему? Объяснил. Стрэнд избрал нейтральный тон, насколько я понял, Он собирается упрочить свое материальное положение. И тут вдруг до него дошло. Против собственной воли он пытается защитить сына. Улучшить материальное положение — вон оно как, задумчиво протянул Соломон. Ну что ж, можно назвать это и так. Но только надолго его не хватит. Да, женщина очень странная. Если не сказать больше, — заметил Стрэнд. Думаю, она его просто загипнотизировала. Боюсь, дело обстоит иначе, Альден. Это она находится под гипнозом. Конечно, немалую роль тут играет секс. Ее бросали абсолютно все мужчины, с которыми она когда-либо связывалась. от Джимми так замечательно притворяется, что влюблен в нее. «Притворяется?» «Аллен», — терпеливо начал Соломон, — «вы же видели эту женщину». «Ну скажите, вы сами могли бы в нее влюбиться?» «Но мне не девятнадцать?» — растерянно пробормотал Стрэнд, понимая, что это не самый сильный аргумент. «Вообще эта идея принадлежит д ж и м м и сказал Соломон. «Так он мне во всяком случае заявил. Пришел с месяц назад и сделал деловое предложение». Их собственный фирменный знак, часть доходов, никакого вмешательства с моей стороны по части выбора материала, четкий график выступлений, обеспечение оркестрами, короче, все берут в свои руки. Не дурно для девятнадцатилетнего мальчишки, которого я всего несколько месяцев назад взял на работу, чтобы сделать одолжение другу. И еще он сказал, что дает мне на р а з м ы ш л е н и е ровно месяц, потому как ровно через месяц истекал срок ее контракта, и если я отвечу «нет», он ее забирает. Дайер приносила нам самый большой доход из всех исполнителей, но я ответил «нет». Время от времени я и сам выступаю в роли шантажиста. Так, по мелочам и исключительно для пользы дела. Соломон хитровато усмехнулся. «Но шантажу не поддаюсь». «Нет». Я сказал Джимми, что он уволен. Но Дайер тут же закатила такую истерику. Кстати, сейчас мы готовим ее записи. А это неделя на три работы, да и то в нормальных условиях, так что пришлось оставить его еще на месяц. Но сейчас он уже вылетел». Просто мне хотелось объяснить, чтобы вы знали, за что именно уволен Джимми. Спасибо, печально ответил Стрэнд. Надеюсь, это нисколько не повлияет на наши дружеские отношения. Конечно, нет, не совсем искренне ответил Стрэнд. Музыкальный бизнес один из самых жестоких, сказал Соломон. Не успеешь опомниться, как глотку перережут. Но люди, особенно молодые, Считает, что прорваться ничего не стоит, что им все нипочем, так и рвутся вперед, игнорируя устоявшиеся правила и обычаи. Однако они глубоко заблуждаются. Боюсь, ваш Джимми не настолько сильная личность и никогда ею не станет. Только наживет массу врагов. Нет, какие-то взлеты у него будут, т Аллен, но затем начнется падение, и его уже не остановишь. Знаете, меня это вовсе не радует, напротив, печалит, поскольку я знаю, мои прогнозы сбудутся. Эта женщина представляет собой угрозу. Она как бомба или мина, готовая взорваться. Голос у нее садится, и ей это известно. Она нуждается в защите. Отжимми и мать родной от сквозняка защитить не сможет. Она то и дело впадает в отчаяние, страдает маниакальной депрессией. И в один прекрасный день, вернее, вечер, на эстраде появится какой-нибудь молодой гений и просто сметет ее со сцены. В ее доме перестанет звонить телефон, и она в очередной раз попытается свести счеты с жизнью. «Если бы вам удалось уговорить Джимми прийти, наконец, в чувство, я бы взял его обратно». и со временем вполне смог бы превратить его из дилетанта в профессионала, причем не ради себя, а ради его же блага. — Вы верите мне, Аллен? Верите? Соломон пристально всматривался ему в лицо через стол. — Верю, — ответил Стрэнд. И вчера вечером сказал ему, что на меня его поступок Произвел самое мерзительное впечатление. Как вы, наверное, заметили, я не сторонник грубых выражений, а эти слова можно причислить как раз к такому разряду. Я сказал, что стыжусь его, а потом встал из-за стола и ушел, а он остался сидеть. Но я понял, переубедить его невозможно. Или он так изменился за последние несколько месяцев, или же всегда был таким, просто я этого не замечал. Как бы там ни было, но он, судя по всему, твердо вознамерился идти своей дорогой. Стрэн вспомнил, с чем Джимми сравнил благодарность. С ножом, вложенным в руку парню, именно так он выразился. А потом сказал он, надо еще научить его, как лучше перерезать глотку. «Сын ушел из моей жизни». — признался он умному, пожилому и доброму человеку, что сидел напротив. — Что я теперь могу сделать? Только помахать ему на прощание. Вы уж простите. Соломон потянулся через стол и ободряюще коснулся руки Стрэнда. — Знаете, что нам сейчас необходимо? Просто позарез. выпить по глоточку бренди, самого лучшего бренди, который тут имеется. И они выпили по рюмке бренди, а потом Соломон сказал, что у него в офисе назначена встреча с каким-то композитором. Он маленько чокнут, и объяснил Соломон, приходит в контору по делу только по субботам, говорит, что это его счастливый день. Из-за этого сукина сына я уже пропустил две поездки в пам л спрнгс и и уик е н д во время которого собирался покататься на лыжах хочешь заняться музыкальным бизнесом а аллен с улыбкой спросил он. нет уж спасибо ответил стрэнс чуть позже он с грустью следил за тем как соломон идет через зал к дверям просто образчик успеха и процветания вальяжный уверенный в себе добродушно приветствуя взмахом руки сидевших за другими столиками знакомых. Он находился на вокзале г р а н д с е н т р а л ждал поезда на Коннектикут, который должен был отправиться в 3.21. Молодая парочка, высокий парень и хорошенькая маленькая девушка, отчаянно целовались на перроне, словно им предстояла разлука на долгие годы. Стрэнд не сводил с них глаз. Его забавляло и одновременно смущало столь пылкое проявление с т р а с т е й на людях. По дороге из ресторана он неотступно думал о Джимми, который пустился бог знает в какую авантюру на волне, так сказать, секса. Думал он и о Каролайн, этой разрушительнице семейного очага, которая мучила всех мужчин подряд. если, конечно, верить словам несчастной жены, учителя биологии. Вспоминал об Элеонор, который торчит где-то в далеком маленьком городке в Джорджии лишь потому, что, по ее словам, не может жить без любимого человека, а тот, в свою очередь, не может жить без нее. Перспектива завершить у и к э н д в одиночестве, в опустевшем, продуваемом всеми ветрами кампусе, г р е л о все меньше и меньше, и к а з а л о с ь все менее привлекательной. Все же в этом старом городе что-то есть, соки по-прежнему бродят. Впервые за все время ему была ненавистна мысль о том, что Лесли нет рядом. Стрэнд вспомнил строчку из ее письма. Она, видите ли, парит в небесах. Он бы тоже парил, если бы оказался в Париже. Стрэнд резко отвернулся от все еще обнимавшейся парочки и перешел на ту сторону платформы, вдоль которой выстроились в ряд телефонные будки. Нашел номер справочники, бросил в щель двадцатицентовик и набрал. Долгие гудки. Раз десять. Никто не подошел. Джудит Квинлин не было дома. Он повесил трубку, выудил монету и поспешил обратно туда, где на платформе уже открылись ворота для посадки. И едва успел вскочить в последний вагон, как поезд тронулся и отошел от станции. Он шел по вагону в поисках свободного места и вдруг увидел ту самую маленькую девушку, которая целовалась с парнем на вокзале. Она плакала, прижимая глазам скомканный носовой платок. Все же с ч а с т л и в ы они, эти женщины, — подумал он, усевшись напротив. Они могут плакать. Секунду он раздумывал над тем, стоит ли подняться и пересесть на свободное место рядом с девушкой, утешить ее, возможно, утешиться самому, но он в жизни не знакомился таким образом с девушками и подумал, что начинать уже поздно. Одинокий и страдающий от собственной добродетели, согрешивший в мыслях и уже испытывающий угрызение совести от несостоявшегося греха, не вкусивший ни капли сладости, что дает этот грех, проклинающий себя за то, что не хватило ума позвонить прямо с утра Джудит Квинлин и сказать, что он в Нью-Йорке, Стрэнд рассеянно смотрел в окно. А поезд тем временем выехал из туннеля под парк-авеню и, громыхая на стыках, устремился дальше, вперед в заходящих лучах бледного зимнего солнца. Когда он прибыл в Юхэйвен, где надо было делать пересадку на северную линию, Стрэнд увидел, что девушка уже давно перестала плакать, попудрила личико, подкрасила губки и оживленно беседует с молодым человеком в длинном меховом пальто, который подсел к ним в Стэнфорде. И Стрэнд вспомнил Ромеро и его знакомую стриптизершу. Что касалось каких-то основных жизненных принципов и навыков, к примеру, как знакомиться с молодыми хорошенькими женщинами в поездах, тут Ромеро оставил своего учителя истории далеко позади. Погода словно насмехалась над ним. Воскресное утро выдалось солнечным и теплым, и несколько мальчиков, оставшихся на уик-энд в кампусе, играли на лужайке в футбол. Из открытого окна до стренда доносились их веселые громкие крики. В их возрасте ему недоставало способностей и времени, чтобы играть в подвижные игры, и эти молодые бодрые голоса за окном в солнечном свете заставили пожалеть о напрасно потраченных молодых годах, которые прошли без присущих юностей радостей. Он был одинок и просто не находил себе места. Обычно в хорошую погоду они с мисс к о л л и н с шли пешком в город, а потом пили чай в отеле «Ред Топ». Ему нравился ее тихий мелодичный голос, то, что она сумела полностью отстраниться от всех школьных слухов и сплетен. Нравилось, как она скромно, даже застенчиво рассказывает о книге, которую пишет, об американских романистах тридцатых годов. Два раза она приносила показать ему особенно удачные сочинения, которые писал Ромеро в классе, и всякий раз заливалась краской, когда Стрэн хвалил ее за то, что ей удалось найти нужный подход к мальчику, заставить его показать, на что способен. И он решил пригласить ее на ланч, но когда набрал номер, престарелая мать, которая жила с мисс к о л л и н с сообщила, что дочь на день уехала в Нью-Йорк. — Что-то не везет мне на этой неделе с учительницами английского, — невесело усмехаясь, подумал он. и повесил трубку. Ему отчаянно хотелось поговорить с Лесли. Но если рассказать ей о письмах Кэролайн, о переезде Джимми в Калифорнию и о причинах, вызвавших его, она только расстроится, и ее отдых будет испорчен. Он знал, что если позвонит, она начнет расспрашивать о детях, и ему придется лгать. а Лесли всегда улавливала фальшь в его голосе. И тогда н и ч е м хорошим их беседа не закончится, это уж точно. Кроме того, трансатлантические международные разговоры были невероятно дороги, и он осознавал, что если даже общение с Лесли пройдет гладко, позже, когда в конце месяца придет счет, он непременно пожалеет об этом своем порыве. Рекламы телефонных к о м п а н и й в разных журналах непременно изображали счастливых родителей, звонящих столь же счастливым детям, но не включали предупреждения о том, что данная привычка вредна для школьных учителей с маленькими зарплатами, и поощрять ее ни в коем случае не следует. Стрэнд не завидовал Хайзену, живущему в прекрасном доме на берегу океана. Не завидовал его замечательным картинам, его свободе передвижения, возможности путешествовать по всему миру и обедать в модных ресторанах. Он завидовал лишь одному — тому, что он в любой момент может бездумно снять трубку и завести долгий разговор с человеком, живущим где-нибудь в Калифорнии, Англии, Франции, в любом уголке света. а потом даже с некоторой долей злорадства, продиктованного жалостью к себе, Стрэндрук подумал, что это свободное и неограниченное пользование всеми доступными средствами связи все равно не помогло Хейзену сохранить жену и детей. Он вспомнил, что о смерти сына Хейзена от наркотиков п е р в ы й с о о б щ и л ему Элеонор. Уже больше месяца от нее ничего не было слышно, и Стрэнд решил, что пора поговорить с ней, а заодно узнать, сможет ли она вырваться в Хэмптон на Рождество, хотя бы на несколько дней. Особой болтливостью Элеонор не отличалась, а потому звонок в Джорджию должен обойтись относительно недорого. Он стал искать в записной книжке ее номер, записанный дважды, Один раз под фамилией Стрэнд, второй — Джанелли. н Нашел. Набрал. Трубку сняли после первого же звонка. Точно нетерпеливо ждали его. В трубке послышался голос д ж о з е п п е Он коротко бросил всего одно слово. «Алло!» о д ж о з е п п е сказал Стрэнд. «Это Аллен. Как поживаете?» «О, Аллен!» — протянул д ж о з е п п е и теперь в его голосе слышалось разочарование. — Я в порядке. — Вроде бы. — А Элеонор дома? В трубке воцарилось молчание. с т р е н даже подумал, что-то случилось на линии, и их разъединили. — д ж о з е п п е сказал он, — вы меня слышите? — Да, слышу, — ответил Джанелли. — Я дома, а вот Элеонор нет. И он как-то странно рассмеялся. Стрэнду даже п о к а з а л о что в зять пьян. Хотя тоже странно, ведь не было еще и одиннадцати утра. — А когда вернется? — Передай, чтобы обязательно мне позвонила. — Не думаю, что она вернется. «Что — Что? — воскликнул Стрэнд. — О чем это ты толкуешь? — О том, что она вряд ли вернется. Вот и все. теперь его голос звучал почти враждебно да что там у вас черт возьми происходит ничего сижу в этом поганом доме за окно м льет дождь и я не думаю что моя жена когда нибудь вернется что случилось д жозепе п теперь стрэн проникся к зятю сочувствием она ушла куда не знаю В никуда, просто ушла и все. И, кстати, последними ее словами были «Не думай, что я вернусь». «Вы что, поссорились?» «Да нет. Не то, чтобы просто не сошлись характерами». «Но как же это получилось, д ж о з е п п е «Пусть лучше она сама вам расскажет», — ответил д ж о з е п п е еле слышно. «Она ушла пять дней назад, и все эти пять дней и ночей...» Я сижу и неотступно думаю об этом. И я уже устал думать. Скоро она наверняка с вами свяжется. Но с ней все в порядке? Было в порядке, когда уходила. Она была жива, здорова и в полном рассудке, если именно это вас интересует. Но ты должен иметь хоть какое-то представление. Тут Стрэнд осекся. На другом конце линии послышался щелчок, а затем короткие гудки. д ж о з е п п е бросил трубку. с т р э н тупо уставился на телефон. Из окна донесся пронзительный и возбужденный детский крик. «Взял! Взял!» В ответ раздался дружный издевательский смех, что, видимо, означало, что мальчик потерял мяч. В ту ночь, когда Кэролайн привела избитого окровавленного Хейзена из парка к ним в дом, Элеонор а обедала у них, а потом уже поздно вечером уехала вместе с Хейзеном на такси. Стрэнд помнил, что сказал тогда ему на прощание Хейзен, «Хочу сказать вам кое-что, чего говорить, видимо, не стоит, но я завидую вашей семье, сэр. Сверх...» в с я к о й меры с т р э н сомневался, чтобы Хэйзен повторил эти слова сегодня солнечным воскресным утром. Если б сегодня Стрэнда спросили, где его дети, он мог бы дать адрес лишь одного из них. Но даже если б сам вдруг захотел навестить младшую дочь, ему следовало сначала убедиться, что она находится в комнате одна, прежде... чем он войдет на следующий день выйдя из школы после последних занятий он сразу заметил п р и п а р к о в а н н ы й возле мэлсонрезидентс старенький видавший виды седан с номерами штата д ж о р д ж и я растерянно моргая он долго смотрел на него точно это было п р и в и д е н и е затем заставил себя подойти к дому медленно и с достоинством. Элеонор сидела в общей комнате и болтала с Роллинзом. Дочь была в пальто, а рядом на полу стоял большой чемодан. Она не сразу увидела Стрэнда, потому что сидела спиной к двери. Стрэнд нерешительно застыл на пороге, точно боялся спугнуть ее. Одновременно он испытал прилив радостного облегчения при виде того, что Элеонор выглядит с п о к о й н о й и з д о р о в о й держится как ни в чем не бывало будто ничего особенного в том что она явилась к нему без предупреждения из джорджии вовсе не было словно она просто заехала ненадолго навестить отца элеонор тихо окликнул ее стрнд э она повернулась в кресле вскочила и бросилась к нему в объятия впрочем объятии были недолгами и она легонько Чмокнула его в щеку. «Ой, папа, — сказала она, — страшно рада тебя видеть. Долго ждешь? Нет, минут пятнадцать. А мистер Роллинс был так добр, что составил мне компанию». Стрэнд кивнул. Он с трудом подавил желание крепко стиснуть дочь в объятиях и выразить тем самым свою любовь и облегчение. Но тут по ступенькам с грохотом сбежали двое мальчиков и тоже застыли на пороге, с любопытством взирая на представшую перед ними сцену. — Идем же, идем ко мне, — сказал Стрэнд. — Это твой багаж? — Да. Надеюсь, не слишком стесню тебя, если поживу здесь несколько дней. Она улыбнулась. Улыбалась и Леонор всегда искренне и открыто, и Стрэнд страшно любил ее такой. Но с возрастом лицо ее приобретало все более строгое и деловитое выражение, и подобные улыбки стали редкостью. п о л у ч и л от мамы весточку, пишет, что до Рождества не вернется. Вот я и решила, ты будешь рад, если я поживу с тобой. — Конечно, дорогая. Роллинс подхватил чемодан Элеонор. Столпившиеся у подножия лестницы мальчишки теперь уже трое. Провожали их глазами, пока н е шли по коридору к двери в квартиру. Роллинс поставил чемодан посреди гостиной. «Спасибо», — сказал Элеонор. «Мистер Стрэнд», — сказал Роллинс, — «у меня для вас письмо от Хисуса. Я съездил на Укэнд домой, вот он и передал. Для вас». «Как у него дела?» — осведомился Стрэнд, кладя письмо на стол. Как он себя ведет? — В моей семье не слишком разгуляешься, как Шелковый, — ответил Роллинс. Мало того, стал всеобщим любимчиком. Помогает брату в гараже, заправляет машины газом. На прошлой неделе получил уведомление, что суд назначен на 17 января, но, похоже, это мало его волнует. — Мисс, прошу прощения, миссис Джанелли, н если я могу что-то для вас сделать, чем-то помочь, пожалуйста. «Не стесняйтесь, я всегда тут под рукой». «Что ж, буду иметь в виду», — улыбнулась Элеонор и сняла пальто, а затем критически оглядела помещение. «Не слишком шикарно, верно?» — заметила она, когда Роллинс вышел. «Выглядело гораздо веселее, когда твоя мама была тут». Элеонор засмеялась, подошла к с т р е н д у и снова обняла его. На этот раз по-настоящему крепко-крепко. — А ты совсем не меняешься, верно, пап? — Ладно, знаешь, что мне сейчас необходимо? Чашка горячего крепкого чая. Покажи, где и что у вас на кухне, а сам сиди, отдыхай и не принимай ничего близко к сердцу. Ты не слишком здесь надрываешься, а, пап? — Да нет, я в порядке, — коротко ответил Стрэнд. Он провел Элеонор на кухню, уселся за стол и стал наблюдать за тем, как она готовит чай. А теперь, — начал он, — кажется, самое время рассказать мне все. Вчера я говорил по телефону с Джузеппе. Она вздохнула и отвернулась от плиты. — Ну и что же он тебе сказал? — Сказал, что ты ушла, что он не знает, где ты. И еще что будто ты говорила, мол, никогда к нему не вернешься. — И это все? — Да. А потом он просто повесил трубку. — Что ж, — заметила Элеонор, — по крайней мере, жив, и то, слава богу. — Что все это означает, — позволь спросить. — Это означает, что нас угрожали убить. покончить с ним и со мной. Господи Боже, ты что, серьезно? Это они настроены более чем серьезно. Неделю назад они подбросили нам на крыльцо бомбу. Она взорвалась, вылетели все окна и дверь тоже. слава Богу, нас в это время дома не было. Но в следующий раз эти люди сначала удостоверятся, что мы на месте. Так они обещали. «Кто это они?» Элеонор пожала плечами. «Столпы местного общества. Мэр, церковь, начальник полиции, свояк мэра, возглавляющий строительную компанию, которая заправляет в городе всем, пара адвокатов, которые, в свою очередь, заправляют судьями. Короче, все эти «они» имя им легион». д ж о з е п п е приехал и разворошил их осиное гнездо. Копал два месяца и накопал такое, что их все хоть завтра можно упрятать за решетку общим сроком на сто лет. Короче говоря, самое настоящее уторгейтское дело. А тон этих его статеек, которые он называл частным расследованием, был таков, точно он собирается спасти всю страну от вторжения вражеской армии, но ведь такое происходит буквально в каждом маленьком городке. Всегда происходило. с окончания гражданской войны, и люди как-то мирились с этим и жили, в общем, нормально. А тут вдруг является какой-то северянин, не мне рассказывать, как там не любят северян, да к тому же еще итальянского происхождения, который начинает совать нос в их дела и учить жить. Но когда Джузеппе действительно раскопал несколько подсудных дел, по ночам начались звонки с угрозами я пыталась убедить его что стремление прищучить какого то там подрядчика который дал взятку чтобы получить заказ на прокладку новой водопроводной линии не стоит того чтобы за это умирать но тупоголовый итальяшка упрям как бык и теперь после того как взорвалась бомба живет мыслью об отмщении купил дробовик И сидит, каждый вечер в гостиной в темноте, положив его на колени. Самое же печальное то, что журналист он неважный, и что в точности такую же газету вполне могла издавать группа выпускников факультета журналистики, а может, они справились бы лучше. Что же касается меня, все материалы, которые я готовил а для этой газеты, столь незначительный, столь тривиальный. И я сказала Джузеппе, что оба мы сделали ошибку, и что эта идея не стоит того, чтобы нам обоим сложить теперь головы неизвестно ради чего. Я дала ему день на раздумье после последнего звонка с угрозами. Сказала, что уеду в любом случае, и неважно, поедет он со мной или нет. Говорила она все это бесцветным ровным голосом, Но все эмоции отражались на лице. А он в ответ заявил, что ему этот день не нужен. Ну вот я и уехала. Ужасная история, вздохнул Стрэнд, поднялся и подошел к плите, где Элеонор заваривала чай, обнял ее за плечи. Мне страшно жаль. «Браки распадаются каждый день», — сказала она. И по куда более трагическим причинам. А где сахар? Он достал с полки сахарницу, и они усели с ь за стол, поставив перед собой чашки. — Но почему ты мне раньше ничего не говорила? — И где п р о п а д а л а пять дней? — спросил Стрэнд. — Просто хотел убедиться, что никогда и ни за что не вернусь к нему, прежде чем выкладывать эти веселые новости тебе, — ответила Элеонор. А на это понадобилось некоторое время. Ну и потом хотела подыскать какое-нибудь жилье и работу, чтобы не сидеть на шее у престарелых родителей. И что же, удалось найти жилье и работу? Она кивнула. — Да, возвращай свою ь с в старую фирму. Должна выйти на работу уже 2 января. Мало того, они даже зарплату мне прибавили. и на а д в е р Появилась табличка с моим девичьим именем «Элеонор Стрэнд, помощник вице-президента». Она весело, по-детски рассмеялась. Так что, как видишь, временное отсутствие может иногда пойти на пользу. Чай они пили в молчании. «Если хочешь, я могу позвонить ему», — предложил Стрэнд. «Я и сама могу позвонить», — сказала Элеонор. Но толку от этого не будет. Он не вернется домой, как побитая собака с поджатым хвостом. Никогда не признается братьям в своем провале, в том, что он только напрасно растратил их деньги, ни за что не станет просить, чтобы его взяли обратно в семейный бизнес. Да он скорее в гробу к ним вернется. — Ну и что же с вами будет дальше? э Леонор ответил ему пристальным и твердым взглядом. постараюсь забыть его вот и все а если не смогу то вернусь и пусть тогда нас взорвут вместе она поднялась из за стола а теперь мне хотелось бы немного отдохнуть где будет моя комната идем покажу ответил стрнд э они прошли через гостиную где стрэн д взял чемодан и понес его в одну из спален проходя по коридору э Леонор заглянула в крошечную комнатушку, служившую спальне и стренду. «Может, здесь?» — спросила она. «Нет, это моя комната». Он распахнул дверь в более просторную спальню. «А вот это мамина. Можешь разместиться тут?» э Леонор подняла на него глаза. Ему совсем не хотелось прочесть в них жалость. «Ох, папа!» Простонала она, обняла его и разрыдалась на плече. Ну почему, почему все так ужасно? Правда, слез хватило ненадолго, и она тихо шмыгая носом пробормотала. Прости меня. Стрэнд вышел, оставив ее распаковывать вещи. Он пошел в гостиную и увидел на столе письмо от р о м е р у Взял его и какое-то время держал в руках, твердо убежденный в том, что ничего радостного он там не прочтет. Потом, наконец, вскрыл конверт и вытащил два листка бумаги. Письмо было написано на фирменных бланках. В верхнем правом углу значилось «Гараж Роллинза, ремонт и жестяные работы». Почерк был мелкий, округлый, разборчивый, читать его было легко. Да, дорогой мистер Стрэнд, я просто хочу поблагодарить вас за все, что вы с мистером Хейзеном для меня сделали, вернее, пытались сделать. Теперь я понимаю, как вы ошибались, решив помочь мне, и как я сам был неправ, решив принять эту помощь. И какую бы позицию н и заняли теперь вы, мистер Хейзен, Бэб Кок и все прочие, знайте, я по другую сторону баррикад. Я бы вышел из этой вашей школы эдаким джентльменом-самозванцем, и все, кто был мне близок, тут же заметили бы всю фальшь и не пожелали приближаться ко мне до конца своих дней. Не этого я хотел, мистер Стрэнд, совсем не этого. И если меня осудят, если все же придется пойти в тюрьму, именно там я пойму свой народ лучше. А затем, поняв, смогу что-нибудь сделать для своих людей и вместе с ними. Сделать гораздо больше, нежели проучившись десять лет во всех этих пижонских школах и снобистских университетах. Я должен получить образование сам, идти своим путем. Буду читать книги, какие только захочу, делать из них собственные выводы, и вряд ли они будут совпадать с понятиями и принципами, которые внушают в Еле или там Гарварде или в любом подобном месте. Библиотеки у нас открыты для всех и каждого, и если я не смогу найти там нужную книгу, то просто сопру ее где-нибудь, и все дела». Стоит только вспомнить, какое лицо у вас было, когда я рассказал, каким образом раздобыл гиббона, т о г даже сейчас разбирает смех. Знаю, вы, наверное, думаете, что я болен или просто зациклился на пуэрториканцах. Да, я пуэрториканец и всегда буду помнить это. И еще я знаю, что вы никогда бы не сделали того же... что сделали для меня, для белого мальчика из класса, будь даже он семипядей во лбу. Вы возились со мной лишь по одной причине, потому что я не белый, по крайней мере, по вашим стандартам. Но мне ваши подачки не нужны. Хорошо, что я понял это, пусть не сразу, но понял. Финито. «Я уже знаю, что вы скажете». что Роллинс, к примеру, не брезгует принимать подачки, что он превратится в преуспевающего гражданина своей страны, чем сделает честь Данбери и своей семье, а также всем представителям своей расы и четырнадцатой поправки Конституции к Соединенных Штатов Америки. Но это вовсе не означает, что мы с ним одинаковы лишь потому, что у нас с ним одинаково темные шкуры. Его семья уже давно умудрила сделать резкий рывок вперед, и ему только остается карабкаться все выше и выше. Я же пребываю в грязи, на самом дне канавой, и лестницы поблизости. Что-то не видать. Вы должны знать еще одну вещь. Письма, что украл Хитц, были от Кэролайн. То были любовные письма. Начиналось все вроде бы с шутки, но затем перестала быть шуткой, по крайней мере для меня. Я думал, а она тоже воспринимает это всерьез, но ошибался. На следующий день после Дня Благодарения я, как полный дурак, поехал к ней в колледж, она написала, что хочет видеть меня. Ну и, естественно, я предупредил, что приезжаю, но Кэролайн там не было. Я стоял с чемоданом в руке, как законченный идиот. Когда увидите ее, передайте. Не стоит так играть с другими парнями. Это может плохо кончиться. Только в этих последних строчках Стрэн впервые за все то время, что читал письмо, уловил искреннюю боль и обиду. Ему оставалось прочесть еще две строчки. «Раз уж вы являетесь другом Хитца», Можете передать, что если я сяду в тюрьму, пусть лучше он не попадается мне на глаза, когда меня выпустят оттуда. Искренне ваш, Хесус Ромеро. Ну вот. Проиграна еще одна битва, — подумал Стрэнд. Чего и следовало ожидать. в е т ь р а м е р о несмотря на юный возраст, отчетливо представлял себе свое будущее, свою роль в этом обществе, роль варвара, изгоя. Слишком гордого, чтобы принимать подачки, чтобы войти в сговор с теми, кто находился по другую сторону гетто. Впрочем, правда на его стороне. Стрэнд вздохнул и устало потер глаза. затем аккуратно вложил листки обратно в конверт и сунул его во внутренний карман пиржака. Как-нибудь он покажет это письмо. Кэролайн.